Глава тридцать первая. Стрела просвистела над ухом в опасной близости и с глухим стуком вошла в ствол дерева за спиной. «Эй!» — крикнула Вэл, высоко поднимая руки. «Эй, свои!» Дозорный, неизвестный крупный мужчина выступил из-за деревьев. Туго натянутая тетива лука не оставляла сомнений в его намерениях. Вэл сглотнула, разом теряя всю уверенность. «Меня зовут Валери». С опаской крикнула она, не отводя взгляда от наконечника стрелы, направленного прямо в лицо. «Я ищу Шейна!» Раш оскалился, касаясь теплым боком ноги. «Тихо!» — понизив тон, одернула его Вэл. Не хватало еще, чтобы дозорный отреагировал на пса так, как должен был в этой ситуации. То есть попросту убил бы. Суровый и колючий взгляд дозорного сменился удивлением. Вэлл видела, как он колеблется, принимая решение, и к ее огромному облегчению мужчина опустил лук. Узнавание мелькнуло в его глазах. Дозорный поджал губы и кивком указал направление. Вел расслабленно опустила плечи и шагнула вперед. Сквозь заледенелые деревья проблескивал свет костра. Вэл облизнула сухие потрескавшиеся губы и с превеликим трудом сдержалась, чтобы не ускорить шаг, но маячившая за спиной грузная фигура дозорного не давала воли. Раш повел носом с тылом в воздухе, а потом рванул вперед, перепрыгивая через снежные сугробы. Вэл резким движением выбросила вперед руку, пытаясь ухватить пса за ошейник, но пальцы сомкнулись в воздухе. «Шустрая собачка!» — хмыкнул дозорный. Она не ответила, не отводя взгляда от Раша, радостно скакавшего, словно глупый щенок, около повернувшегося к нему мужчины. Костер горел привычно ярко. Шатры, обтянутые шкурами, полукругом теснились близ пылающего огня. Вэл глаза заметила уставленные на себе взгляды трех мужчин, но не нашла сил даже кивком поприветствовать их. Она застыла на месте, не отрывая взгляда от длинных светлых волос, обрамляющих такое знакомое ей лицо. «Валери!» — произнес Шейн, ни единой интонации не выдавая своего удивления. «Рад видеть тебя!» Рашу, утихомирившись, сел на землю, накрыв длинным хвостом сапоги волка. «Чуть стрелу не словила!» — хмыкнул дозорный, приближаясь к костру. «Ты зачем здесь, девица?» «Зачем?» Переспросила Вэл, бросая взгляд на своего сопровождающего. Все мысли в миг вылетели из опустевшей головы. Ты что, сбежала, что ли? хохотнул мужчина, усаживаясь на поваленное близко остра бревно. Давай, валяй! Каким ветром тебя занесло к нам? Она молчала, не понимая себя. Сбежала? Верно, она сбежала и до последнего знала, зачем сделала это. а теперь не могла подобрать нужных слов. Разумно ли было раскрывать свои мысли отряду, членов которого она видит впервые? Конечно, неразумно. Мало того, что их это вообще не касается, так они вполне могли помешать всем ее планам. Вэл нахмурилась, лихорадочно придумывая правдиво звучащую причину своего неожиданного появления. «Ну так что? Говорить будем?» Дозорный рассматривал Вэл с нарастающим раздражением. «Или будем молчать и таращиться вокруг?» «Я здесь, по поручению моего первого». Она подняла голубые глаза, смотря прямо на крякнувшего от удивления дозорного. «Я думаю, мне не стоит называть его имя». «Не стоит». После небольшой паузы ответил мужчина, оглядывая изумленные лица остальных дозорных, точно ища у них поддержки. «И что же это за поручение?» Вэл перевела взгляд на Шейна, молча стоявшего поодаль. «Выбора нет, не так ли? Вернее, он был сделан давно, у самого входа в горный тоннель. Я должна привести к нему предателя», ответила Вэл, с мгновенно колыхнувшей болью в сердце, наблюдая за побледневшим лицом волка. Этой безлунной ночью Вэл рассталась с самым главным, с шансом, обратить все вспять. Она, оглядываясь вокруг и прислушиваясь к каждому лесному звуку, тень ускользнула за шатры, миновала киновязь и застыла на месте, оглядываясь. Раш бесшумно следовал за ней. Ночь показалась Вэл слишком темной, непроглядной, словно сама природа была на ее стороне. Шин чуть слышно позвал Вэл. «Я здесь», — тихо отозвался он, — Она подошла на звук голоса, присела на колено и принялась на ощупь быстро распутывать веревки, крепко стягивающие запястье сидящего у дерева пленника. «Что ты делаешь?» – удивленным шепотом спросил Шейн. Вэл почти не различала в кромешной лесной темноте его лицо. «Замолчи! Не издавай ни звука! Нам надо убираться отсюда, да побыстрее!» Она дернула последний узел, но тот, как назло, не поддавался. «Хорошо же, волка, связали. Крепко, на совесть». «Ты сумасшедшая? Что ты задумала? Спасти твою шкуру!» Вэл выхватила из пояса короткий нож и резанула непослушный узел. Шейн дернул руками, освобождаясь, и торопливо потер пальцами затекшие запястья. «Какого демона, Валери? Ты ненормальная?» «Я точно ненормальная, но мыслю здраво». со на губах улыбкой ответила Вэл: «Вставай! Поболтаем по пути. У нас еще будет на это куча времени». Из темноты доносились шаги и тяжелый вздох. «Ну же!» – зашипела Вэл, хватая Шейна за плечо. «Поднимай свой зад и валим отсюда!» К глубокому облегчению Вэл, волк послушался. Она закрыла лицо руками и устало потерла глаза. Ей не хотелось встречаться взглядом с Шейном. Вэлла без того знала, как смотрит на нее волк с легкой долей презрения, без тени насмешки и понимания. Как и подобает смотреть на предательницу. Разговаривать не хотелось. Будь ее воля, она отложила бы этот сложный разговор на целую вечность. Они шли уже вторые сутки, и конца и края болоту не было. В основном оба молчали, не смея озвучивать то, что жгло душу. С одной стороны, Вэл была рада этому, с другой — хотелось отделаться от самого неприятного и забыть об этом. «Только как начать разговор? Просто открыть рот и сказать правду? Почему нет? Послушай». Она перешагнула через скрюченный корень, торчащий из земли. «Когда мы подойдем к границе и...» «Думаю, она уже недалеко», — лишенный эмоций голос ответил Шейн. Он шел, смотря под ноги, не поворачивая головы, будто разговаривал сам с собой. Светлые волосы с легкой небрежностью были завязаны в хвост кожаным шнурком, несколько прядей падали на лицо, но волк, казалось, не замечал этого. «Нет, я...» Вэл запнулась на слове, на мгновение прикрыла веки, собираясь, как перед прыжком в ледяную воду. «Я не об этом». Шейн молчал. И Вэл не оставалось ничего другого, как продолжить свои путанные мысли. «Мы возвращаемся в мой мир, Шейн». Она резко остановилась и посмотрела ему вслед. Шейн замер на месте и медленно повернулся к ней, всматриваясь в потемневшее лицо. «Вдвоем», — внося ясность, твердо сказала Вэл: «Нет». Лицо волка было похоже на каменную маску, холодное и не выражающее абсолютно ничего. «Ты не можешь вернуться! Раза убьет тебя!» Повысив тон, воскликнула Вэл. «Неужели волк не понимал очевидного?» «Сомнительно. Я не боюсь смерти, Валери!» Усталый равнодушный голос выбил из колеи, заставив утихнуть вспыхнувшие было эмоции. Вэл помолчала, выжидая, а потом проговорила. «Смело, но глупо! Ты пойдешь со мной!» «С чего ты это решила? После того, как ты предала нас всех?» Вэлл запнулась на мгновение, сглотнула, принимая брошенную в лицо правду. «Говори как есть, Шейн. Скорее предала тебя, и я не буду этого отрицать. С самого начала я не собиралась убивать разом, признаю, но все изменилось. И я не позволю тебе умереть из-за меня». Решительность в собственном голосе удивляла. Шейн горько хмыкнул, а затем спросил. «Хочешь заставить меня поверить в великую любовь? Вэлл нахмурилась, за самоуверенностью волка скрывалась боль, и причиной этому была она, обыкновенный человек. Хотелось соврать, подсластить пилюлю, но у нее больше не было сил на ложь. «Любовь? Нет никакой любви, Шейн!» Прозвучало ужасно. Настолько ужасно, что самой противно стало. «Верно. Ты абсолютно права, Валери». — спокойно произнес Шейн, меряя взглядом стоявшую напротив девушку. — Прекрати! — Вэлл, внезапно оказавшаяся вымотанной почти до потери способности ясно мыслить, глубоко вздохнула. — Прекрати, Шейн! — Не я это начал. Они замолчали, смотря друг на друга. Вэл сжала кулаки и отвела взгляд в сторону. Невыносимо было смотреть на пронзительно синие глаза, словно смотришь в зеркало. и видишь собственную личину, ту самую, что скрывается под милым личиком. Вэл остро возненавидела себя, возненавидела за свой поступок, за то, что с легкостью пользовалась стоящим перед ней мужчиной, преследуя собственные цели. А хуже всего было то, что, кроме всего прочего, благородного и обеляющего собственную совесть, было и то, что она никак не могла скрыть от себя. Ей нравилось играть с волком. Да, игра была впечатляющей, дурманящая своей лживой искренностью и осознанием собственной власти и неотразимости. Действительно, она дочь своей матери. Едкая усмешка скользнула было по губам, но Вэл проглотила смешок. Хватит. Достаточно. Наигралась. Шейн, уверенно проговорила Вэл, глядя на бледное лицо волка. Будем откровенны. У тебя нет выбора. Вернуться ты не можешь. Я, впрочем, тоже. Предлагаю тебе лучший вариант. Зачем ты здесь? Шейн явно не слушал ее. Я не могу понять твои поступки. Ты все это время защищала своего первого, а теперь ты здесь. Зачем? Белл замолчала, не находя ответа. Ответа просто не существовало. Ты мой друг! Невнятно сказала она, укоряя себя задрогнувший голос. Шейн хрипло засмеялся, и Вэлл ошарашенно вскинула на него взгляд. «Говорили мне, что нельзя доверять человеку, а я не слушал». «Интересно, знаешь ли, Валери, ты ведь, получается, предала не только меня, ты предала своего первого. Хочешь жить по совести, верно? Да, похоже на тебя, только я одно скажу. Фигня это все, понимаешь?» Волк пренебрежительно сплюнул под ноги Вэлл, и она невольно отступила на шаг назад. Раш поднял длинную морду, переводя взгляд круглых собачьих глаз с хозяйки на мужчину. «Я ведь могу убить тебя сейчас, просто потому, что ты это заслужила». Вэлл дернулась, будто ей влепили пощечину. Мысли вернулись, обрушиваясь неудержимым потоком, заставляя, наконец, в полной мере осознать происходящее. Собственная самоуверенность начала казаться ей проклятием, и почему она решила, что Шейн так просто пойдет за ней, приняв после содеянного? Разве сама она последовала бы за предательницей, благодаря которой были убиты члены родной стаи? Разве смогла бы простить ту, кто разрушила весь мир? Ту, кто все время обманывал, да еще и так жестоко прикрываясь лживыми эмоциями, но такими похожими на настоящие? Проклятущая любовь или то, что Вэл изображала со всем усердием, не замечая, как переигрывает, нарушая все мыслимые правила. Воздух стал вдруг таким вязким, что, казалось, сковал непослушное тело. Вэл увидела быстрое движение руки Шейна, блеснуло тонкое лезвие охотничьего ножа. Она медленно отступила назад, ошалела, вспоминая, как сама дала волку этот нож еще сутки назад. Не надо, Шейн. «Прошу тебя». Не слушая, он атаковал. Вэлл увернулась в самый последний миг, почти споткнувшись а возмущенно взвизгнувшего Раша. Пес отпрыгнул в сторону, удивленно взирая на хозяйку. Капкан захлопнулся. Капкан, который Вэлл сама же и поставила. Редкостная дурочка. Никаких больше шуток. Никаких догадок. Все стало очевидно. Шейн не собирался идти за ней. Ни единой минуты с того момента, как она появилась в лагере. Волк выжидал момент или, что было более похоже на действительность, просто хотел понять. Вэлла сама на его месте желала бы услышать ответ всего на единственный вопрос. Почему она поступила так жестоко? Но Шейн не успел спросить. Хоть вопрос и читался в холодных синих глазах. «Пожалуйста», — прошептала она, обращаясь скорее к лишенным жалости богам, чем к стоящему напротив мужчине. А были ли боги жестоки? Вэлл начинала сомневаться в этом. Возмездие, конечно. Нужно отвечать за свои поступки. Ведь так же говорил Ра. Она едва не пропустила меткий удар, с трудом избегая серьезного ранения в живот. Волосы упали на вспотевший лоб, будто на улице была жара. Сумасшествие какое-то. Реальность казалась тягучим сиропом, в котором каждое движение совершалось через силу. «Ты ведь умрешь, ты это понимаешь?» Незнакомый, равнодушный и одновременно не оставляющий выбора голос волка прозвучал слишком близко. Вэл дернулась, ударяясь лопаткой о ствол дерева. Боль ошпарила плечо. Она с удивлением перевела взгляд на левую руку. Темная кровь быстро впиталась в разрезанный рукав куртки. Шейн. Он ранил ее. Невероятно. Вэлл скинула подбородок, встречаясь с ровным незнакомым взглядом. Она не узнавала волка. Никогда она не видела на его лице бесстрастного выражения и в синих глазах холодной отстраненности. «Прекрати!» — слабо проговорила Вэл, чувствуя, как между пальцев, сжимающих рану, стекает горячая кровь. «Нам не нужно заканчивать все так. Не ной! Ты так любишь изображать из себя сильную. Хочешь стать воином? Так и будь им. Лезвие слабо блеснуло в отцветах серого дня. Войну необходима война, Вэл. Или ты забыла. Умри в бою. Или ты обычная девка, нацепившая штаны и что-то возомнившая о себе. Неужели ты настолько привыкла стоять за спиной своего Баргеста? Вэл сжала губы, рассматривая лицо Шейна. Она видела его такие чужие, ставшие незнакомыми глаза. Видела бледность кожи и серость обескровленных губ. Она целовала его когда-то. Целую вечность назад. «Хватит! Ну же! Я не хочу драться с тобой!» Медленно заставляя слова продираться, будто сквозь опутанное терном горло, проговорила она. «Давай уйдем вместе, умоляю! Я не твоя собака, не путай нас!» резко сказал Шейн, выпрямляя спину и ловко играя коротким охотничьим ножом, точно забавляясь. Вэл посмотрела на застывшего у своих ног Раша. Пес был растерян, не совсем понимая происходящего между хозяйкой и ее другом. Хвост вяло и неуверенно вильнул, когда собака поймала взгляд Вэл. «Верно!» — она сглотнула, думая совсем не о Раше. «Ты не мой пес!» Пальцы опустили ноющую рану. Рука скользнула за пояс, вытаскивая не раз выручающий ее кинжал. Тот самый, что она когда-то потеряла в этом самом непролазном лесу, и тот самый, который раз вернул ей. Шейн хмыкнул, скептически рассматривая оружие Вэл. Наверное, ему было смешно от всей ситуации. Слабый человек с подобием оружия в руках против оборотня в человечьем обличье. Ей тоже было смешно. хотя бы в этом они были схожи. Им обоим казалось очевидным, кто выйдет победителем из предстоящей схватки, которую их схваткой назвать будет сложно. «Давай же», — с усмешкой в голосе поддразнил Шейн. «Хотя бы попробуй». Вэл заставила себя оторваться от надежного дерева и шагнула вперед, держа перед собой кинжал. Хотелось проснуться, избавиться от дурного сна, но вся ирония была в том, что это был не сон. Что же, если боги решили совершить возмездие рукой Шейна, так тому и быть. Вэл устала от всего, что окружало ее в последнее время. От сплетен, интриг, непонятных самой себе поступков и целого мира оборотней, полного насилия и жестокости, ломающего ее вновь и вновь. «Действительно смешно. Никто не заставлял ее возвращаться. Она сама выбрала этот путь. Значит, так тому и быть. Этот мир придуман не ею, и не ей его менять. Вэл могла лишь принять правила. Но она этого не сделала. Вновь надеясь, что все обойдется. Не обошлось. Жаль только, что Раза так и не узнает, что все было по-настоящему. Хватит. Хватит же, Валери. Это ничего не стоит». «Сожаления бесполезны, хотя бы потому, что Атрину все, ты сама оставила его, сбежав и не сказав ни слова. А теперь думаешь о невысказанных словах, словно старец на смертном одре. Верно. Все это ничего не стоит». Вэл почувствовала, как завибрировал воздух. Оружие в руке стало казаться тяжелым и горячим, но от этого не менее настоящим. Ухмылка, стоявшего перед ней светловолосого мужчины, стерла все границы. Она и сама не поняла, как это произошло. Просто всего одно мгновение, и мир, подернутый туманом и щедро политый сладким и от оттого тошнотворным удушающим сиропом, вдруг преобразился, искажая свои грани. Налетевший ветер развеял пелену, разметав ее в рваные клочья, а тягучий плен безвозвратно исчез, освобождая от неподъемных оков, ограничивающих движение. Вэлл не знала, как это случилось и почему. Что в ней простой слабой девчонке, ошибающейся ни раз и не два в этой никчемной пустой жизни, вдруг проснулась, заставив высоко вздернуть подбородок и вспомнить о том, что еще не все поступки, которые она хотела совершить, сделаны, и не все слова, которые она хотела сказать, озвучены. Может быть, ей просто в очередной раз повезло, может быть, и не везение это было, А то самое возмездие, о котором она думала прежде, кто знает. Время все рассудит. А сейчас, оказавшись лицом к лицу с действительностью, Вэл просто приняла себя. Когда ее кинжал вошел под ребра Шейна, не встретив никакого сопротивления, она даже не удивилась. Случайность и не более того, верно? Всего несколько ударов сердца, она смотрела в изумленное лицо волка, а затем яркий огонь в синих глазах сменился серым дымом затухающего костра. Тоненькая, чуждо красивому лицу струйка крови скользнула по подбородку мужчины из краешка рта, и его пальцы разжались, совершенно бесшумно роняя на землю охотничий нож. Глухой вдох. отдающий тихим свистом, раздался в невероятно густой, охватывающий лес тишине. Вел дернулась, резким движением вытаскивая ушедший глубоко в плоть по самую рукоять кинжал. Темная алая кровь толчками полилась на грудь оседающего куда-то вниз Шейна. «Я...» Вэл распахнула голубые глаза, вдруг отчетливо понимая, что это конец. Шейн тяжело рухнул на колени, упираясь руками о выступающие скрюченные корни. Светлые волосы беспорядочно рассыпались по плечам, давно потеряв в пылу драки кожаный шнурок. Нет. Вел с внезапно возникшей неприязнью, откинула свой кинжал в сторону, будто держала в руке ядовитую змею и бросилась к мужчине. «Шейн!» Крик поднялся в голые кроны деревьев и тут же погас, услышанный лишь случайными птицами. Она опустилась вниз, протянула к волку вдруг дрожащие руки и вцепилась пальцами в его куртку, натягивая ткань. «Шейн!» Вел обняла волка за плечи, откидывая его голову на свой локоть, обнимая, как ребенка. «Шейн!» Только имя, сказанное срывающимся голосом и больше ни одного слова. Все слова перестали иметь какое-либо значение. Все до единого. Волк приоткрыл окрашенные красным губы, и она увидела слабое подобие улыбки. Синие глаза скользнули взглядом по ее лицу, а затем веки мучительно медленно закрылись. Вэл замерла, с трепетом смотря в ненормально красивое бледное лицо. Тишина накатила, явив голую правду. Не будет последних слов, как в романах, которые она когда-то читала. Не будет затухающего взгляда и тихого прощания. Не будет ровным счетом ничего. Волк умер, убитый ее рукой. Вэлл вздрогнула всем телом, с трудом совладав с собой. Ладони с силой сжали плечи мужчины. «Шейн!» — шепнула внезапно осипшим голосом Вэл. «Пожалуйста!» Ветер гулом пронесся в кронах голых, лишенных жизни деревьев, порывом скользнул за ворот куртки, обжигая холодом. Вэл опустила волка на землю, медленно и очень аккуратно, дрожащая рука отвела светлую прядь с бледной щеки. Боль нахлынула все сметающей, беспощадной волной разрывая грудную клетку. Вел застонала, прижимая ладонь к рту, желая удержать крик внутри. Не смогла. Она запрокинула голову и закричала снова и снова, пока в легких не осталось и капли воздуха. Затихла, вдруг вцепившись скрюченными пальцами в собственное горло, царапая кожу и застыла, сипла дыша, ненавидящим взглядом уставившись в пустоту перед собой. Секунды исчезли в бесконечности, минуты казались нескончаемыми, растягивающимися в вечности. Она моргнула, задышала глубоко, часто, как загнанная лошадь, когда раш Повесив хвост между задних лап, осторожно ступая, подошел и ткнулся носом в лицо волку. Сердце сжалось, и ядовитый укус, медленно отравляющий нутро, проник в самую глубину. Вэлл закусила нижнюю губу, ощущая вкус крови на языке. Сделала глубокий вдох, опустила руки, оставляя красные следы на шее, и почувствовала, что все кончилось. Слезы, собравшись в уголках глаз, так и не пролились. Кожаный шнурок, которым Шейн подвязывал волосы, нашелся буквально под ногами. Вэлза, приметив коричневый подвяз на земле, остановилась и без колебаний подняла его, сжав в кулаке. Какие-то мгновения она задумчиво стояла на месте, а затем решительно шагнула вперед, жестом подзывая Раша. Пес послушно последовал за ней. Вэл шла к своей цели шаг за шагом, ориентируясь по солнцу, слабо виднеющемуся сквозь серые облака, и, двигаясь прямо, огибая деревья, перешагивая ломанный валежник, слушая хруст последней зимней утренней наледи под ногами. Она миновала топ легко, будто знала каждую тропу. Сапоги, стоившие целое состояние, ее несбыточная прежде мечта, оставляли следы в жухлой промерзшей старой листве, трещавший под ногами. Каждый вечер, устраиваясь на ночлег, Вэлл разжигала костер, с легкостью находя нетронутый беспощадной зимой сухой мох или старые ветви искореженных чахлых деревьев, росших на болотах. Наблюдая, как горит невысокое, согревающее таким необходимым теплом пламя, Вэлл вспоминала, как впервые ступила в гиблую топь. Тогда ее вел раза. И без него она, несомненно, пропала бы, но сейчас ей не требовалась ничья помощь. Теперь она сама могла провести незадачливого путника через суровые болота. Благодаря разу, впрочем, он дал Вэл шанс подарить новую жизнь, многому научил. А неблагодарная ученица решила все испортить. Добираясь в своих мыслях до этой точки, Вэл каждый раз невольно морщилась, Точно в рот попало что-то кислое. Нет, она не желала все портить. Она хотела изменить тот мир, в котором оказалась, а когда у нее это не получилось, просто сбежала. Пусть, слабость это или нет, но и существовать в тех реалиях она не могла. Трогая длинной палкой затухающие угли, Вэлл почему-то вспоминала нищего, которого встретила, оказавшись по воле раза на самом дне города. И каждый раз, окунаясь в давние события, ей казалось, что левая рука начинает неприятно ныть. Нет, конечно, боль была выдумкой. Вэлл отчетливо это понимала. Но она была. «Отпусти!» — каждый раз говорила она себе. «Отпусти и забудь. Ты больше никогда не вернешься в тот город». «Никогда. Никто не придет за тобой и не будет ждать по ту сторону гор, потому что ты оставила своего первого. Сейчас все по-настоящему». И каждый раз, когда она думала об этом, ее пальцы дотрагивались до золотого браслета на запястье. Казалось, еще успокоения в этом простом жесте. То, что граница осталась позади, Вэл поняла, когда услышала далекий колокольный звон. Сердце подпрыгнуло до самого горла, и она запоздала вспомнила слова Раза о том, что для человека всегда открыт путь в мир людей. Колокол звучал над голыми кронами деревьев, и Вэлла остановилась, всматриваясь в темнеющие впереди стволы. Раж замер у колена, вопросительно подняв морду. «Церковь, конечно, церковный колокол». Какое-то мгновение она просто смотрела вперед, как потерявшийся в пути человек, а затем вдруг сорвалась с места Ираш, удивленный и одновременно восторженный, бросился следом за ней, срываясь на веселый лай. Вэл бежала, и заплечный мешок бил ее по спине. Длинные волосы растрепались, голубые глаза горели огнем, легкие пылали, а ноги несли вперед на звук колокола. «Домой». Она вошла в город ярким, на удивление, солнечным днем, мгновенно оказавшись в обыкновенной сутолоке суматошных будней. Скрепили колеса повозок, запахи пива и нечистот сквозили сквозь ароматы духов, за которыми было не скрыть кислого запаха пота. Тощие кошки с протяжным мяуканьем разбегались из-под копыт навьюченных лошадей. Старый шаг протяжно заголосил, упираясь копытами в выщеребленную мостовую, и его хозяин, сотрясая воздух ругательствами, ударил палкой по его тощему боку. Ничто не менялось. Вел улыбнулась, понимая, что со стороны возможно выглядит немного странно. Пусть никто из жителей и гостей родного города и предположить не мог, какой груз воспоминаний несет за своими плечами необычная девушка в чужеземной одежде, путешествующая в компании черного пса. Вел ухмыльнулась, поправила лук, болтавшийся на спине, и коснулась пальцами висящего на поясе кинжала. «Рядом!» Отдав команду возбужденному, водящему носом в воздухе рашу, она решительно направилась в знакомый переулок. Хотелось верить, что старые договоренности еще в силе. Старушка, когда-то сдавшая Вэл жилье, была изумлена, увидев ее на пороге своего дома. Но проблем не возникло. Старушка сдержала слово, и мансарда по-прежнему принадлежала Вэл. Она, ловя на себе пытливый, изучающий взгляд хозяйки, горячо поблагодарила ее за честность, забрала ключ и, сославшись на сильную усталость после путешествия, направилась к себе. Раша, обнюхав каждый угол, мигом взлетел по лестнице, остановившись у знакомой двери. Черный нос ткнулся вниз, внимая запахом из-под дверного полотна, хвост весело ходил из стороны в сторону. Вэл улыбнулась, сунула ключ в замочную скважину и повернула его, слушая скрип давно не смазанного замка. Дверь гостеприимно открылась, и она замерла на пороге, рассматривая свою комнату. В груди защемило, будто она вдруг встретила хорошего и доброго друга, которого не видела много лет. Она медленно вошла, обводя взглядом знакомый и одновременно непривычный интерьер. Вот кровать, на которой она спала вместе с Рашем. так и брошенный, не застеленный, комод у стены состоящим стоящим на нем грязным стаканом. Вэл сглотнула, сняла заплечный мешок и рассеянно кинула его на пол. Вот он, дом, в который она так стремилась, верно? На стуле уныло забытому большого окна небрежно валялась ее старая ночная сорочка. Вэл подошла и взяла ее, стиснула ткань в кулаке, а затем прижала к носу, вдыхая собственный, с трудом уловимый запах. Скрип кровати заставил ее обернуться. Раш лежал на одеяле, весело высунув длинный красный язык и навострив треугольные уши, смотрел на хозяйку. «Мы дома!» — сказала Вел собаки, тут же чураясь собственного голоса, прозвучавшего слишком громко. «Дома?» Перед мысленным взором мелькнул образ совсем другой комнаты — И серая невнятная пустота царапнула мягкую плоть, холодными когтями пробираясь к самому сердцу.